«Девять смертей». Если хочешь сказать про Логина Девятипалова, скажи, что он был счастлив. Наконец-то они убрались отсюда. Если не принимать в расчет туманные разговоры про старую империю и край мира, он понятия не имел, куда они направлялись, и ему было наплевать. Подальше от этого проклятого места уже хорошо. И чем скорее, тем лучше. Тот, кто присоединился к их компании последним, не разделял радости Логина. Луфар, тот надменный молодой парень, которого они встретили у ворот, выигравший поединок благодаря мошенничеству Бояза, был бледен как мел. Он все время молчал, стоял с каменным лицом и глядел в окно, прямой и неподвижный, словно ему засунули копье в задницу. Логин неторопливо подошел к нему. «Если ты отправляешься с кем-то в дорогу и собираешься сражаться с ним на одной стороне, хорошо бы сначала поговорить и посмеяться вместе, если получится. Так приходит понимание, а затем и доверие». Доверие связывает людей, а там, в диких местах, оно помогает отделить жизнь от смерти. Чтобы завоевать доверие, требуется время и усилия. Логин считал, что лучше начать раньше, чем опоздать. К тому же сегодня у него было прекрасное настроение. Он остановился рядом с Луфаром и стал смотреть на парк, пытаясь нащупать общую почву, куда можно посеять семена столь диковинной дружбы. «Здесь прекрасно. Мне нравится ваша родина». Это была неправда, но более удачной темы в голову не пришло. Луфар повернулся и надменно глядел Логина с ног до головы. «Что ты можешь в этом понимать?» «Сдается мне, мысли одного человека стоят не меньше, чем мысли другого». «Ха!» — холодно хмыкнул юноша. «В этом мы расходимся». Капитан снова повернулся к окну. Логин глубоко вздохнул. «Видимо, доверие придет не сразу». Он оставил Луфара и попытался поговорить с Ки, но от ученика-мага толку много не было. Малахус сидел в кресле, нахохлившись, и глядел в пустоту. Логин присел рядом с ним. «Разве ты не рад, что скоро увидишь дом?» спросил Девятипалый. «Дом», — безучастно повторил ученик. «Ну да, Старую Империю. Или откуда ты там родом?» «Ты не знаешь, что там сейчас творится». «Ну так расскажи мне» предложил Логин, надеясь услышать про мирные долины, города, реки и прочее. «Кровь? Там повсюду кровь. Нет никаких законов, а жизнь дешевле грязи». «Кровь и никаких законов. Хм, знакомый неприятный мотив». «Разве у вас нет императора или какого-то правителя?» «Их полно, и они постоянно воюют друг с другом, заключают союзы на неделю, день или час» прежде чем снова передраться. И каждый надеется, что первым успеет поразить другого в спину. Когда один император теряет власть, появляется другой. За ним следующий и так далее. А тем временем люди, лишенные надежд на лучшее и всего, что они имели, роются в отбросах, грабят и убивают. Города приходят в упадок, великие достижения прошлого разрушаются. Поля не люди голодают. Кровопролитие и предательство длятся сотни лет. Между Междуусобицы так всех запутали, что немногие сейчас могут сказать, кто кого ненавидит, и уже никто не знает за что. Причины уже не важны. Логин сделал последнюю попытку. Мы никогда не знаем, чем все закончится. Положение еще может улучшиться. С какой стати? Пробормотал ученик. С какой стати? Логин пытался найти ответ, когда одна из дверей распахнулась, боясь, нахмурившись оглядел комнату. «Где Малджин?» — спросил он. Кис глотнул. «Ее здесь нет». «Я вижу, что ее здесь нет. Кажется, я велел тебе не выпускать ее из комнаты». «Да, только вы не объяснили, как это сделать», — промямлил ученик. Мак отмел его возражение. «Что, черт возьми, происходит с этой треклятой бабой? Мы должны выступить не позже полудня». «Я знаком с ней три дня, а она уже доводит меня до белого колени!» Он стиснул зубы и глубоко вздохнул. «Найди ее, Логин, хорошо? Найди и приведи обратно!» «А если она не захочет идти?» «Ну не знаю. Возьми ее на руки и принеси. Можешь гнать ее пинками, мне все равно!» «Легко сказать. Логин с трудом мог такое представить. Однако, если это нужно сделать, прежде чем они пустятся в путь, лучше начать прямо сейчас!» Он вздохнул, поднялся с кресла и пошел к двери. Логин прижался к стене, оставаясь в тени, и стал наблюдать. «Дерьмо», – прошептал он себе. «И почему все происходит именно сейчас, когда они почти собрались отчаливать?» Ферро стояла в двадцати шагах от него, выпрямившись, с еще более угрюмым выражением смуглого лица, чем обычно – Ее обступили трое в масках, в черных одеждах. Они прятали дубинки за спинами, но Логин знал, что у них на уме. Он слышал, как один говорит, точнее, шипит сквозь маску, что «Ферро, надо потихому идти с ними». Он поморщился. Идти потихому явно не в ее стиле. Он подумал, не лучше ли тихонько ускользнуть и рассказать обо всем остальным. Честно говоря, ему не особенно нравилась эта женщина. Во всяком случае, не настолько, чтобы рисковать из-за нее головой. Ну а если оставить здесь Ферро одну против троих, не исключено, что к его возвращению ее разорвут на клочки, как бы крута она ни была, и утащат не весь куда. И он никогда не выберется из этого проклятого города. Логин стал прикидывать, как и с какой стороны удобнее атаковать. Но он давно не был в деле и соображал слишком медленно. Он все еще раздумывал, когда Ферро внезапно прыгнула на одного из троих, вопя во всю глотку и опрокинула его на спину. Она успела пару раз хорошенько ударить противника по лицу, прежде чем остальные оттащили ее в сторону. «Дерьмо!» – прошептал Логин. Три человека боролись в переулке, метались из стороны в сторону, задевали стены, пыхтели и чертыхались, легались и молотили друг друга, сбившись в сплошной клубок мелькающих конечностей. Похоже, времени на раздумья больше нет. Логин стиснул зубы и ринулся в драку. Тот первый, что лежал на земле, перекатился и встал на ноги. Он тряс головой, чтобы прийти в себя, а двое других тем временем покрепче ухватили ферро. Один из них высоко занес дубинку, готовый раскроить женщине череп. Логин издал зычный рев. Человек в маске резко обернулся, не ожидая нападения. Плечо Логина тут же врезалось ему под ребра. Девятипалый поднял врага в воздух и бросил на землю. Кто-то из масок попытался огреть нового противника дубинкой, но от неожиданности действовал не очень толовко. Логин отбил дубинку рукой и отвесил нападавшему два удара прямо в закрытое маской лицо. Сначала одним кулаком, потом другим. Человек в черном отшатнулся и замахал руками, уже падая. Логин схватил его за черное пальто и с размаху швырнул головой о стену. Человек захрипел, сполз по стене и распластался на булыжной мостовой. Логин развернулся, сжав кулаки, однако последний враг уже лежал лицом вниз, а поверх него сидела Ферро. Упираясь коленом в спину поверженного противника, она держала его за волосы и молотила лицом о камни, выкрикивая бессмысленные проклятия. «Что ты наделала, черт подери!» — крикнул Логин. Он схватил ее за локоть и потащил в сторону. Ферро рванулась и высвободилась. Она стояла, тяжело дыша, и стискивала кулаки. Из ее носа текла кровь. «Ничего!» — огрызнулась она. Логин предусмотрительно отступил на шаг. Ничего, спросил он. А что же тогда все это значит? Понятия не имею, проговорила она со своим ужасным акцентом, словно откусывала и выплевывала каждое слово. Она вытерла рукой кровь с губ и замерла. Логин оглянулся через плечо. Еще три маски бежали к ним по узкому переулку. Дерьмо! Двигай, розовый! Ферро развернулась и бросилась бежать, а Логин за ней. Что еще ему оставалось? Только бежать, задыхаясь, ожидая удара в спину, судорожно глотая воздух и прислушиваясь к звукам погони за спиной. Мелькали высокие белые здания, статуи и сады. Люди что-то кричали, отскакивали прочь с дороги или прижимались к стенам. Логин не имел представления, где они находятся и куда направляются. Какой-то человек вышел из дома, держа перед собой огромную стопку бумаг, и столкнулся с Логином. Оба рухнули на землю и кувырком покатились в канаву, а над ними разлетелись бумаги. Логин попытался встать, но его ноги гудели. К тому же он ничего не видел. Его лицо прикрывал лист бумаги. Девятипалый сорвал его, и тут кто-то схватил его под руку и потащил вперед. «Поднимайся, розовый! Шевелись!» — услышал он. «Ферро!» Она даже не запыхалась. Логину не хватало воздуха, он изо всех сил старался не отставать, но Ферро уходила все дальше вперед. Голова опущена, ноги едва касаются земли. Она пронеслась сквозь какую-то арку, маячившую впереди, и Логин устремился за ней, чуть не поскользнувшись, когда заворачивал за угол. Широкая затененная площадка, какие-то балки, вздымающиеся высоко вверх, словно лес квадратных брусьев. Что это такое, черт подери? Впереди виднелся яркий свет, выход на открытое пространство. Логин рванулся туда и остановился, моргая. Ферро стояла поодаль и медленно озиралась, тяжело дыша. Они находились посередине небольшого круга, поросшего травой. Логин понял — это та самая арена, где проходил фехтовальный поединок. Вокруг нее стояли пустые скамьи, а между ними копошились плотники, звенели пилы, стучали молотки. Рабочие уже сняли несколько скамей в задних рядах, и опоры торчали высоко в воздухе, как гигантские ребра. Логин уперся руками в подгибающиеся колени и наклонился вперед, переводя дыхание. «Куда? Теперь сюда!» — сказала Ферро. Логин с усилием выпрямился и заковырял вслед за ней, но она уже возвращалась. «Не туда!» — Логин уже видел сам. Снова фигуры в черных масках. Впереди шла высокая женщина с копной пышных рыжих волос. Она беззвучно на цыпочках, двинулась по направлению к кругу и махнула рукой, приказывая двоим подручным разойтись в стороны и окружить Ферро и Логина с флангов. Девятипалый поискал взглядом какое-нибудь оружие, но ничего не нашел. Только пустые скамьи и высокие белые стены за ними. Ферро попятилась к нему, она была меньше, чем в десяти футах. Дальше он заметил еще две маски, выползавшие с дубинками в руках из-за загородок для участников турнира. «Пятеро! Целых пятеро!» «Дерьмо!» — проговорил он. «Что их задерживает, черт побери!» — гремел бояс, вышагивая по комнате. Джизаль еще ни разу не видел старика раздраженным, и это заставляло его нервничать. Каждый раз, когда тот приближался, Джизалю хотелось убраться подальше. «Ладно, черт с ними, я иду в ванную. Может быть, пройдут месяцы, прежде чем мне снова представится такая возможность. Месяцы!» Бояс захлопнул за собой дверь ванной комнаты, оставив Джизаля наедине с учеником. Кроме примерно одинакового возраста, ничего общего у них не было. Во всяком случае, так считал Джизаль. Он разглядывал юношу с неприкрытым презрением. Болезненный, гибкий, хлипкий, как все эти книгачей. Ученик прохаживался по комнате с мрачным видом. По мнению Джезаля, выглядел он нелепо и вел себя невежливо, чертовски невежливо. Джизаль кипел от негодования. «Кто он такой, этот заносчивый щенок? Что, черт побери, с ним стряслось? Почему у него такая унылая физиономия? Ведь у него не выкрыли из-под носа всю его жизнь!» «Однако», — подумал Джизаль, — «если необходимо остаться наедине с одним из них, то могло быть гораздо хуже». Есть еще дебил-северянин со своими неуклюжими попытками завязать светский разговор. Или гургская ведьма, не сводящая с тебя дьявольских желтых глаз. Он содрогнулся при одной мысли об этом. Отпорные люди, так назвал их бояз. Джизаль рассмеялся, не будь он на грани слез. Он бросился на мягкие подушки кресла с высокой спинкой, но легче ему не стало. Его друзья плыли в Англию, и он уже скучал по ним. Вест, Каспа, Чаленгорм. Даже эта сволочь Бринт. На пути к славе, на пути к известности. Компания давно закончится, когда Джизаль вернется из неведомой дыры, куда тащит его спятивший старик. Если вообще вернется. Кто знает, скоро ли случится другая война, другой шанс завоевать славу. Как он хотел пойти сражаться с северянами. Как он хотел ощутиться рядом с Арди. Казалось, прошли годы с той поры, когда он был счастлив. Его жизнь отвратительна. Отвратительно. Он бессильно откинулся в кресле. Вряд ли дела могут быть хуже, чем теперь. «Ух!» — Скрикнул Логин, когда одна дубинка ударила его по руке, а другая — по плечу, а третья — бок. Он отступил назад, почти упал на колени и попытался закрыться руками. Он слышал, как Ферро кричит где-то позади. От ярости или от боли он не разобрал. Слишком был занят, уворачиваясь от ударов. Кто-то врезал ему по черепу с такой силой, что он полетел в сторону трибун. Логин упал лицом вниз, и передняя скамья ударила его в грудь, выбив воздух из легких. Кровь текла ручьями по его голове, по рукам, по губам. Глаза слезились от удара по носу, костяшки кровоточили, кожа на них была почти так же изодрана, как его одежда. Какое-то мгновение он лежал и собирал оставшиеся силы. На земле за скамьей валялся толстый деревянный брус. Логин потянул его за конец, не закреплен. Логин подтащил деревяшку к себе и взял в руку. «Хороший брус» тяжелый. Он втянул порцию воздуха, призывая себя сделать еще одно усилие. Слегка пошевелил руками и ногами, проверяя их. Ничего не сломан, не считая носа, может быть, но это не в первый раз. Сзади послышались шаги, тихие, неторопливые. Логин медленно оттолкнулся от земли, стараясь двигаться так, словно он оглушен. Затем испустил рев и развернулся кругом, поднимая брус по дуге над головой. Брус врезался человеку в маске в плечо и с громким треском сломался. Половина отлетела в сторону и загремела среди скамей. Человек издал приглушенный вопль, осел на землю и закрыл глаза, схватившись рукой за шею. Вторая его рука безжизненно повисла. Дубинку он выронил. Логин замахнулся коротким обломком бруса и ударил противника в лицо. От удара тот откинулся назад и повалился в траву. Маска наполовину сорвалась, из-под нее пузрилась кровь. Тут голова Логина взорвалась ослепительной вспышкой, он зашатался и рухнул на колени. Кто-то ударил его по затылку, сильно ударил. Мгновение он покачивался, пытаясь не упасть лицом вперед, затем внезапно зрение пришло в норму. Над ним стояла рыжеволосая женщина, она высоко подняла свою дубинку. Логин заставил себя подняться, всем телом ринулся к женщине и схватил ее за руку. Одновременно он опирался на нее. В ушах его звенело, все вокруг кружилось. Они стояли, ссыпившись и пошатываясь, стянули на себя дубинку, как пьяницы сражаются за бутылку, и топтались по поросшему травой кругу. Логин почувствовал, как женщина другой рукой бьет его в бок жестко, прямо по ребрам. Зарычал он. Но голова уже прояснилась, а противница весила вдвое меньше его. Логин завернул руку с дубинкой ей за спину. Женщина снова ударила кулаком, на этот раз по лицу. Звезды на мгновение снова замелькали в глазах Логина, но он быстро поймал и обездвижил ее второе запястье. Потом перегнул женщину назад, подставив под спину колено. Она легалась и извивалась. Глаза ее сузились в свирепые щелки, но Логин держал крепко. Он высвободил свою правую руку, высоко поднял кулак и саданул рыжую в живот. Та тяжело захрипела и обмякла, выпучив глаза. Логин отшвырнул ее в сторону, и она отползла на пару футов, стащила с себя маску и принялась выкашливать на траву блевотину. Логин покачивался и тряс головой, сплевывал кровь и грязь. Не считая женщины, в круге валялись четыре черных скрюченных тела. Одно из этих тел Ферро избивало ногами, и оно тихо ёкало в такт ударом. Все лицо Ферро было залито кровью, но она улыбалась. «Я еще жив», — пробормотал Логин. «Я еще...» Но это было не все. Из подарки выходили новые люди в масках. Он повернулся и едва не упал. Еще четверо с другой стороны. Это ловушка. «Живо, розовый!» Ферро пронеслась мимо него и вскочила на первую скамью, затем перепрыгнула на вторую и на третью, делая огромные шаги. Безумие. А куда она денется оттуда? Рыжеволосая пришла в себя и тянулась к своей дубинке. Остальные быстро смыкали кольцо. Их было еще больше, чем прежде. Ферро успела уже проскакать четверть пути до задних рядов и не собиралась замедлять темп. Она прыгала со скамьи на скамью, доски гремели под ее ногами. «Дерьмо!» — Логин припустился за ней. Через дюжину скамей его ноги снова заболели. Он отказался от попыток перескакивать через ряды и просто полез вверх. Переваливаясь через спинки сидений, он заметил людей в масках. Они карабкались следом, наблюдали, показывали на Ферро и Логина и что-то кричали. А он двигался все медленнее. Каждая скамья казалась горой. От ближайшей маски его отделяли лишь несколько скамей. Он цеплялся за доски, до крови обдирал колени о скамьи. В голове гудело. Дышать было тяжело, подстекал по коже. Внезапно впереди распахнулось пустое пространство. Логин застыл, хватая ртом воздух, взмахнул руками и едва сумел удержаться на краю головокружительной пропасти. Высокие крыши зданий по краям площади были совсем рядом, но большую часть сидений в задних рядах уже разобрали. Оставались только опоры, столбы, соединяющие их узкие бруси и пустота между ними. Логин смотрел, как Ферро прыгает с одной взмывающей ввысь стойки на другую и перебегает по колеблющейся планке, не обращая внимания на пустое пространство внизу. Вот она прыгнула на плоскую крышу над головой Логина. Логину казалось, что это очень, очень высоко. «Дерьмо!» Логин, покачиваясь, шагнул на ближайший брус. Он раскинул руки в стороны для равновесия и подволакивал ноги, как старик. Его сердце стучало, словно молот по наковальне, колени дрожали и подгибались после подъема. Он старался не обращать внимания на крики людей за спиной и смотреть только на корявую поверхность бруса, но он бросал взгляд вниз и видел паутину балок у себя под ногами, а еще ниже крошечные плиты, которыми была вымощена площадь, очень далеко внизу. Пошатнувшись, он ступил еще на неубранный кусок лестницы, с грохотом скрабкался вверх, влез на возвышающееся над головой бревно, сел на него верхом и пополз на заднице, обхватив бревно ногами. Он снова и снова шептал себе «Я еще жив». Одна из масок уже добралась до лестницы и бежала к нему. Бревно было верхушкой одной из вертикальных опор, квадратный деревянный торец, пара футов в поперечнике, а за ним ничего. Два шага пустого пространства, затем еще один квадрат на конце другой головокружительной мачты и планка, перекинутая на плоскую крышу. Ферро глядела на Логина из-за парапета. «Прыгай!» — крикнула она. «Прыгай, розовая сволочь!» Логин прыгнул и почувствовал, как вокруг него засвистел ветер. Левой ногой он приземлился на деревянный квадрат, но не сумел остановиться. Его правая нога наступила на планку, щиколотка подвернулась, колено подогнулось. Мир пошатнулся и накренился. Левая нога сорвалась, половина ступни на доске, половина в воздухе. Планка с грохотом сдвинулась. Он взмахнул руками и полетел через пропасть. Казалось, это длилось очень долго. «Ух!» Парапета врезался ему в грудь, и Логин вцепился в него руками. Но он совсем выдохся и стал соскальзывать назад, медленно-медленно, один кошмарный дюйм за другим. Сначала он видел крышу, потом свои руки, потом уже не видел ничего, кроме каменных блоков перед глазами. «Помогите!» – прошептал он, но помощь не приходила. Падать вниз очень далеко, он помнил это. Очень-очень далеко, и на сей раз там нет воды. Только твердые, плоские, неумолимые камни. Он услышал грохот. Маска приземлилась на планку позади него. До Логина донесся чей-то крик, но это сейчас не имело большого значения. Он соскользнул еще ниже, скребя пальцами по осыпающейся из «Помогите!» – прохрипел он. Но здесь не было никого, чтобы помочь. Только маски и ферро. И никто из них, похоже, помогать Логину не хотел. Он услышал звук тяжелого удара и отчаянный вопль. Ферро толкнуло ногой планку, и маска рухнула с крыши. Вопль летел вниз бесконечно долго, а затем оборвался далеким гухим стуком. Тело человека в маске разбилось в вдребезги о камни площади, и Логин подумал, что скоро присоединится к нему. Надо быть реалистом. На этот раз ему не повезет. Его пальцы медленно соскальзывали, и звездка крошилась. Драка, бегство, прыжки по скамьям высосали последние силы. Больше не оставалось ничего». Что он будет кричать, когда полетит сквозь пустоту? Помогите!